Конфуции и лао цзы Очевидно, что идеалы Конфуция и лао цзы не совпадают. Совершенный человек и естественный человек — это не одно и то же. Споры между конфуцианцами и даосами имели место, однако длительной конфронтации не было, и в конечном итоге два учения приспособились друг к другу. Об этом рассказывают следующие две истории. Как-то у известного мистика Ван Би, жившего на несколько столетий позже обоих мудрецов, спросили. Небытие — воистину исток всех вещей. Но мудрец Конфуции не желает обсуждать это. Так почему же Лао Цзы постоянно говорил о нем? Конфуций, — ответил Ван Би, — воплощал собой небытие. А о небытии невозможно рассказать. Поэтому мудрец даже не рассуждал о нем. А вот Лао Цзы принадлежал к миру бытия и постоянно говорил о его недостаточности. Однажды Конфуций посетил Лао Цзы и задал ему вопрос о сущности ритуала. Лао Цзы ответил ему. «То, о чем вы говорите, напоминает мне человека, кости которого давно уже сгнили в могиле, и лишь памятны его слова. Совершенный человек в благоприятные для него времена разъезжает в колеснице, а в неблагоприятные времена странствуют с места на место пешком. Слышал я, что хороший купец скрывает от людей накопленные им богатства. Добродетельный человек старается показать, что он глуп. Бросьте свою заносчивость и страсти, они не принесут вам никакой пользы. Вот что я хотел бы вам поведать. Распрощавшись с Лао цзы Конфуций сказал своим ученикам. «Я знаю, что птица летает, зверь бегает». Рыба плавает. Бегающего можно поймать в тенета, плавающего в сети, летающего сбить стрелой. Что же касается дракона, то я еще не знаю, как его можно поймать. Ныне я встретился с Лаутзи, и он напомнил мне дракона.